ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПРОПАВШАЯ БАШНЯ ГОЛОВА ПЕРВАЯ ЗАРНИ ОЧИЩАЕТ МИР Три лесных бьяра стояли на перекрестке, там, где каменная главная улица переходила в настеленную по густой грязи гать и глазели на Белозору. Рослый дитин-охотник с мрачным видом, в меховом плаще и низко надвинутый на глаза шапки с копьем и огромным луком за спиной. Мальчик-подросток, опирающийся на посох, и щуплая, страносая женщина средних лет с рыжими косами и быстрыми светлыми глазами. Рослый охотник оказался в Белозоре впервые и теперь озирался в глубочайшем изумлении. Рыжекосой приходилось бывать тут прежде, а мальчик и вовсе тут вырос. Но и он не мог узнать знакомый город. Все тут переменилось с осени. Вода после большой волны так и не ушла. Низина при гавани осталась затоплена. Из мутной воды поднимались стены и крыши. Впрочем, здешний народ не унывал и насиженное место явно бросать не собирался. На высоких берегах по склонам окрестных сопок уже торчали острые крыши исп. На каменных подклетах, оставшихся от богатых домов, ставились новые, бревенчатые, крытые еловой дранкой и проконопаченные сухими водорослями. Повсюду истоптанный снег — грязище. И жители новой Белозоры мало напоминали прежних. Сколько ни высматривай, не увидишь в толпе бьяров — ни единой золотой головы. А ведь раньше здесь у море жили сплошь арии. он до сих пор торчат из соленой трясины башенки и галереи их нарядных особняков. — И сварха все светлые Что-что случилось? — пробормотал детина осеняя себя священным знаком. — Сам змей бездны на берег влезал. Святое солнце! Клянусь, не видал ничего подобного. — Не святое солнце, а ясный сол, — негромко перебила рыжая женщина, тревожно оглянувшись, — сол или хотя бы хол. — Да хоть сом хровож. — Даже не могу сказать, что хуже. Впустую упоминать божество или призывать князя Дивов составить тебе компанию в твоем изумлении. Прошу потише, любезный Анил, кого бы ты ни призывал, и сварху, или соло, По твоему столичному выговору сразу слыхать знатного ария. А ваших тут, похоже, совсем не жалуют. — Что бы я делал без твоих придирок, почтенный Хаста? — огрызнулся молодой царедворец, поправив мохнатую шапку. — Лежал бы мертвый в придорожной канаве, причем еще где-нибудь на подходах в Белозоре, а еще, вернее, болтался бы на березе, вернее, на двух. У нас так не казнят. — фыркнул подросток. — Это все ваши арийские штучки. — А вон там кто висит? Друг мой Метта. Каста указал на торчащую в конце улицы лебедку. На ней покачивались двое повешенных, заботливо обмазанных смолой для сохранности. Длинные золотистые волосы шевелил ветер. Над мертвецами с резкими криками велись чайки. — Вот они! «Арии! А я уж думал, их в Белозоре вовсе не осталось!» Метта с любопытством уставился на казненных. Хаста заметил. Мальчишка даже не вздрогнул. В последнее время Метта видел слишком много мертвецов и привык к ним. «Как ожесточились нравы!» С удивившей его самого печалью подумал Хаста. «То ли еще будет...» «Мяса уже почти нет», — заявил подросток с видом знатока. «Все начисто склевали. Недели две висят». «Представляю, что тут творилось первые дни после казни. То-то было птичьего крику и драк». охотник стиснул челюсти. «Хуже слухи о резне в Белозоре были правдивы. Не врали. Остались ли выжившие?» — пробормотал он. «Тут же были целые кварталы наших». «Боюсь, что нет», — скривился Хаста. «Думаю, нас ждут находки и похуже. В любом случае, Анил, надвинь шапку поглубже на лоб. Если в тебя познают ария, мы ничего не сможем сделать». Негромко беседуя, троица продолжала спускаться, держа путь полузатопленной улицей в сторону бывшей гавани. Быстрый взгляд Хасты скользил по преображенной Белозоре. Он, наконец, понял, что его так смущало. «Где главная башня Северного храма? Лишь Синева моря мелькает среди развалин. Может, башни закрывают дома? Или вздорные сплетни все же были правдивы?» Внезапно на скулах жреца проступили желуаки У края дороги на каменном парапете рядком стояло около десятка черепов. Судя по уцелевшим золотистым прядям, они тоже принадлежали ранее казненным ариям. У каждого черепа было проломлено темя. и Из каждой дыры тянулся к небу нежный белый первоцвет. «Это что еще за садовые украшения?» — пробормотал Хаста. «Мне это очень не нравится». А Нил расслышал дрожь в голосе жреца и съязвил. — А «Да ты бы предпочел увидеть Ариф на колях? — Возможно, да, — буркнул Хаста. — С колями обычно все ясно. А в этих цветочных горшках заложен какой-то смысл, и я не понимаю его. Меня очень настораживает то, чего я не могу понять. — мета не знаешь, зачем из черепов растут цветы? «Может, у Бьяров это что-то означает?» «Понятия не имею». «О, вот и мой бывший дом». Мета указал на торчавшую из воды стену с кольцами и стрелой на фасаде. «Ой, а где же?» Касты и уставились туда, куда вела бревенчатая гать. Спускаясь на набережную, она переходила в плавучие мостки, подводившие к северному храму. Вернее, к тому, что от него осталось. Храм, как и все прочее, изменился до неузнаваемости. Сам остров остался на месте, как и внешние стены. Над ними поднимались крыши гостиницы для паломников и хозяйственных построек. У распахнутых ворот толпились вооруженные люди. Судя по всему, храмовая стража. Но где же сам храм? Где его средоточие, белая башня? чей острый купол рвался к облакам, розовея навстречу восходящему солнцу. — Сплетни-то не врали? — пробормотал Хаста, чувствуя, как мурашки бегают по коже. — Храм исчез. — Может, в море обрушился? — предположил Анил. — Во время осады не такое бывает, а тут не крепость какая. Храм Господа Исвархи, помни, святейший Тулум... Раз на храмовом празднике вызвал гром и молнию прямо из большого бронзового горшка. «Хм...» — задумался рыжий жрец. «Здесь тоже болтали о слепящей вспышке, страшном грохоте, землетрясении». У Анила загорелись глаза. «Надо пойти туда и место». «Надо бы...» — Хаст огляделся. «Если нас туда пустят...» путешественники один за другим пробрались по мосткам над ржавой мертвой соленой трясиной бывшей гавани и вскоре вышли к воротам храма вход охранялись полдюжины скучающих городских стражников заметив посетителей стражники оживились и закричали, требуя подойти ближе дядя туган вдруг завопил мета и хрома и устремился вперед к одному из стражей мета — воскликнул тот. — Вот так встреча! Как твой отец? — Отец уехал к родне лечиться. У него же были сломаны обе руки. — Помню, помню. Ну иди сюда, обниму. Среди стражников оказалось много сослуживцев в Туоле. Метта радостно здоровался со старыми знакомыми. — Валла, матери Торрен, ты жив! — радовался десятник Туган. «С тех пор, как вы с отцом пропали, уже зима прошла. Мы не чаяли тебя увидеть снова». «А это кто с тобой?» «Добрые люди из-под Ергары», — ответил Метта, вспомнив придуманную Хастой легенду. «Я у них проводником. Это тетушка Хаста, она обо мне заботится, а этот парень он сын ее, охотник. Хотел наняться в храмовую стражу, да, видно, уже не надо». Все взгляды устремились на Анила. «Благо вам, доблестные воины!» — Хаста поспешно выступил вперед. «Да благословит вас мать Торен. Мой старший сын, вот этот славный парень, наделен богами силы удалью. тот да беда с детства глухонемой. Однако северный храм славился как место, где лечат самые разные хори. Мы надеялись, что здесь его исцелят и возьмут в стражу». — Ну, а если нет, так послужат жрецам-трудникам. — Мерзким колдунам! — сплюнул Туган. — Сколько лет они наводили на нас свои гнусные чары! А мы-то еще и служили им! — О чем будем вечно просить прощения у отца Солой, матери Торен? — благочестиво ввернул другой стражник. — Да как воспротивиться такому страшному мороку! — воздел руки Туган. «Хорошо, что явился спаситель наш заступник, праведный певец Зарнии!» и развеял чары. «И мы увидели истинное обличье луковых жрецов, подхватил благочестивый и тех, кому они служат, чудовищным ящером Арием». «Ящером?» — озадаченно повторил Хаста. «Мы-то, ох, люди простые, живем в лесу, ничего такого не слыхали». — Думали арии такие же люди, как мы, а тут вон оно как. И я сама когда-то была служанкой в знатном доме и не видела в господах ничего такого страшного. — Ничего ты не знаешь, тетушка, — вздохнул туган. — Арьи, оказывается, вообще не люди. — Поверь, мы все увидели своими глазами. Когда святой певец заиграл на гуслях и развел чары, Арьи, стоявшие в толпе, явили свой истинный облик. Тугана передернула это отвращение. Прошлые стражники взволнованно заговорили наперебой. «Головы, как у змей! Чешуя! Сзади хвосты! А на лапах вот такенные когти!» «Да во что!» — Хаст оглядел скелеты повешенных. «А с виду обычные мертвяки!» — Это потому, тетушка, что ты не слышала песни, разрушающей чары, — снисходительно сказал благочестивый. А мы, как увидели их, сперва напугались до смерти. Народ чуть друг друга не передавил, убегая. Зато после опомнился, да и поднял гадов на копья. — А жрецов? — Хаста невольно бросил взгляд в сторону исчезнувшего храма. — А жрецов? Они сперва пытались людей стыдить, потом карами грозили. А как начали их хватать и на воротах вешать рядом со змеелюдами, живо побежали к себе под защиту стен. Прямо сказать, немного и добежала. «Больше ты щас луковых, вон, там лежит!» Туган указал на трясину с торчащими из нее обломками стен. — Ну, хоть кто-то добежал? — спросил Метта. — Там ведь и в самом храме народу наверняка немало было. Туган взлохматил ему волосы. — Конечно, кто-то унес ноги. Там жрецов-то чуть ли не целый городок. Заперли было ворота, но люди к тому времени так завелись, что снесли створки с разбегу, не щадя собственных жизней. — Ибо когда за твоей спиной великий праведный певец... Сила удитерится, страх пропадает, вернул благочестивый страж. И вы тоже обороты ломали, спросил Хаста. Ну, мы там были, как бы сказать-то, с неправедной стороны. Мы тогда на стенах в храмовой стражи стояли, со вздохом уточнил третий воин. Словом, как снесли первые ворота, все кто уцелел, отступили за вторую стену. — продолжал рассказ Туган. — Ее уже наскоком не взять. Народ вроде как устал, отрезвел, начал расходиться. Но тут вынесли вперед святого праведного певца Зарни. — Зарни? — повторил Хаста, его спину продрало Морозом. — Тот самый Зарни Зен? — Он, он, святой наш покровитель, защитник бьяров, — нестройным хором подтвердили стражники. — Погодите, славные воин, я запуталась. Разве Зар-Низьен не юный государь Аюр? — Мы ошибались, — не моргнув глазом, заявил страж. Проклятые арьи нас заморочили. Хотели подменить своим змеенышам истинного небесного всадника. Горе нам. Очень многие повелись на обман. — Многие, — сплеснул руками Хаста. Ему не приходилось играть изумления. «Да вся Бьярма на царевича молилась!» «Вот так новости!» Пробираясь к Белозоре через охваченные мятежом земли, Хаста постоянно слышал хвалы Зар-Низьену небесному всаднику, посреднику между небом и землей. Слушал и радовался, что во взбаламученной Бьярме хоть любой к государю не угасла. Он и понятия не имел, чтобы яры имели в виду совершенно другого человека. Вишь, какое оно сильное рискское колдовство развел руками туган так вот зарни божественный певец устроился напротив ворот храма. мы грешные, со стен стреляем и то ли попасть не можем, то ли ничто его не берет. а потом он на гуслих как заиграет, И в тот же миг мы все прозрели. Как сейчас помню, глянул на Светоча, а на меня ящер скалится. Я лук вскинул, чтобы стрелу ему в глаз садить, а ящер лапу поднял, пальцами щелкнул, и исчез колдун проклятый. «Да, да!» — загомонили прочие, вспоминая чудо. «Мы все прозрели». «Ящеров со стен побросали, ну а потом сами ворота людям открыли». За это Зар неправедный нас простил. «И что, все, кто был в храме, погибли?» — спросил Метта. «Не все», — огорченно произнес Туган. «Часть змея Людов заперлась в главной башне. Но потом такое началось. Ох, храните нас, солых ул вместе взятые!» И стражники наперебой принялись рассказывать то, что Хаста уже неоднократно слыхал по дороге в Белозору. О золотой вспышке, трясущейся земле, облаке пыли выше облаков. С одной лишь разницей эти люди все видели своими глазами. «Так значит, правда?» — думал Хаста, старательно ахая и всплескивая руками. «И башня исчезла, скрылась в небесах». Анил ткнул хасту в бок и что-то промычал, поведя глазами в сторону моря. «Чего? А, ясно. Тут сынок любопытствует. Куда она полетела-то?» Туган удивленно поглядел на остроносовую женщину. «Сказал же. В небеса». «А в сторону-то какую?» «В сторону?» — Туган призадумался. «А куда-то на закат, к змеиному языку». А Нил снова что-то промычал матери на ухо. «Сынок, думает, может, упала где-то поблизости? А там ведь сокровищ-то сколько!» Объяснил Хаста любопытство немого, вызвав общий смех. «Если где и упала, то в Змеевом море сокровища и мышь!» Охотник еще раз выразительно ткнул Хасту в бок. «А можно то место посмотреть, где башня стояла?» «И мне!» — выскочил метто, сопровождаемый добродушными смешками. «Там уж до вас все схожено, такими же искателями сокровищ!» «Но пусть парни сходят!» — махнул рукой туган. «Жалко, что ли, если порчи не боятся «А ты, матушка, с нами побудь, не гоже тебе!» Анил и Метта, не тратя времени, устремились во внутренние ворота в сторону бывшего храма. Хаста, с невольным вздохом зависти, проводив их взглядом, уселся рядом со стражниками и принялся забрасывать их вопросами. Парни вскоре вернулись. — Нет там ничегошеньки, — разочарованно сказал Метта. — Ни развалин, ни сокровищ, только трещина на том месте, где прежде храм стоял, и чайки повсюду. Все загадили. — Ладно, вечереет, — Хаста вскочил на ноги. — Пора нам идти. — Может, отужинаете, — предложил десятник. — А ты, мята, оставайся-ка с нами. Будешь пристражем, мы тебя не бросим. — Да нет, я уж лучше с ними, — попятился подросток. — С тетей Хастой. Она мне как родная. — Ну, как пожелаешь. Путешественники, попрощавшись со стражниками, уже двинулись по мосткам в сторону города, когда их догнал Туган. — Задержись-ка, тетушка, на пару слов. Хаст остановился, держась за веревочный поручень. Десятник вполголоса сказал. — Ты, видно, добрая женщина, раз так к тебе прикипел. Вот что, сына своего отсюда забери поскорее, и нужно ему здесь околачиваться. Уж не зная, в каком знатном доме ты служила в девках, — Рожа твоего сынка самое что ни на есть арийская. Каста так резко отшатнулся, что чуть не свалился с мостков в трясину. Туган подхватил его за руку, вернул на место и тихо продолжил. — Уходите скорее. Ступайте отсюда прямо на юг, по Ергарской дороге. Первые две деревни пройдете стороной, затем повернете налево по проселку в лес. Там деревушка малая. Друг мой старый там живет. «Тихо, глаз немного. Посидите там, пока тут все не успокоится». «Да чего ты так напряглась-то, тетка? Что мы тут в Белозоре? Полукровок не видали?» «Говорят, сам воевода каргай наполовину арий, хоть по нему и не скажешь». «Сама пойми, время нынче такое, что даже просто рыжим быть опасно». «Кому дом соседа приглянется, тот и крикнет. Тут змеиное отродье. Бей, убивай!» на толпа не разбирает хаст овладев собой низко склонился прижимая руку к груди вот слова сострадательного человека век тебе буду благодарна ступай с миром тетушка а ты метата слышь береги ее хаста поспешно направился к берегу но вдруг остановился и окликнул тугана а скажи добрый страж «Тот святой праведный певец, что развеял чары, он сейчас где?» «Я бы сходила, поклонилась чудотворцу. Может, он от немоты сыночка излечит?» Туган молитвенно поднял глаза. «Кто уж знает, праведника боги носят по воздуху на руках, он везде. Недаром его имя зарнизян